Мария Летова. Аид. Глава первая. Тина. Я в полной заднице. Это не новость, но в таких делах каждый раз, как первый. На часах 7.30 утра. Переворачиваю дверную табличку, сообщая всем желающим, что моя кофейня открыта. Желающих не бог весть сколько, а если точнее, столько, что мне еле хватает на аренду и платежи по банковскому займу. Двигаюсь по уютно обставленному помещению, проделывая ежедневный ритуал. Переворачиваю стулья, переворачиваю кубик на маленьком деревянном календаре, поправляю скатерти в красно-белую клетку на единственных двух столах. Повернув голову в сторону своей микроскопической подсобки, спрашиваю. «Кофе будешь?» «Да, пожалуйста», — летит мне оттуда. «Там, в подсобке, Мира проводит учёт моих запасов. Она моя кузина». Мира объявилась две недели назад, обездоленная, с одним только той терьером по кличке Чили. В том смысле, что кроме собаки у сестры с собой ничего больше не было. Да, она не самый приспособленный к жизни человек, но это не её вина. Мы родились в один день с разницей в год. Странное совпадение, но чего только на свете не бывает. Не общались несколько лет, потому что в 18 она вышла замуж. Причём за человека, семья которого принадлежит, если не весь город, то добрая его половина точно. Марат Джафаров. О его семье слышал любой человек, пытавшийся построить хоть какой-нибудь бизнес в городе. Разумеется, я для них не представляющая никакого интереса мелкая сошка, но видела его однажды. Четыре года назад, на их свадьбе. Молодой, красивый брюнет, который всю дорогу смотрел на мою сестру, как голодный хищник на сладкую косточку. Тогда я о нём мало что знала. Мы были удивлены тому, что нас вообще на эту свадьбу пригласили. И выглядели там до стыдного нелепо. Всё-таки моя семья очень и очень средний класс. Семья самой Миры тоже, но её отец — уважаемый человек, а мой нет. В ответ на эту мысль мои губы кривятся. Может, мой отец и не из породы уважаемых людей, но он никогда не вешал на меня ценник. Я знала, что на той свадьбе нам не место, но всё равно уговорила мать пойти. Это был отстойный опыт. Этот союз очень смахивал на историю Золушки, только закончилась эта история совсем не сказочно. Та девушка, которая пришла ко мне две недели назад, была бледной тенью моей сестры, осунувшаяся, растрёпанная, со стриженными белыми волосами и потухшими глазами. Это потрясло и разозлило меня. Это скотина и её муж. Расторг их брак и вернул миру отцу. Вышвырнул, как ненужную вещь. Она плачет в подушку каждую ночь. И я вместе с ней. Её боль практически осязаема. Помимо всего прочего, отец мира – настоящий патриархальный хрен – я бы тоже сбежала от него при первой возможности. Что ж, теперь мы в заднице все вместе. Включаю кофемашину, чтобы она разогрелась, и любовно собираю волосы в косу, перебросив их через плечо. Мои волосы – это богатство, которое досталось от мамы. Они мягкие, шелковистые и цвета тёмного шоколада. Себестоимость этой красоты заложена в цену каждого стакана моего кофе. Листаю свой ежедневник, просматривая записи. Блокнот выглядит так, будто я, чёрт возьми, должна всему городу. Раздражённо смотрю на бесконечные потоки платежей, переворачивая ядовитые страницы. Если так пойдёт дальше, мне придётся искать дополнительную работу помимо основной. Моя кофейня процветала, пока не перешла дорогу другому заведению, тому, что вниз по улице. Его владелец – настоящий урод. У него на этой улице ещё три кафе, и моё он считает своим. Однажды утром я пришла, а витринное окно расколочено, и кофемашина пропала. Страховка покрыла ущерб, но это парализовало работу на неделю. Во второй раз мне страховку не выплатили. Тогда я расплакалась. Это было чуть больше месяца назад. Звенит дверной колокольчик, и я захлопываю проклятую княжонку, поднимая глаза. Рука зависает в воздухе, а брови сходятся на переносице. С подозрением осматриваю стройного жилистого брюнета в костюме, который стоит больше, чем я зарабатываю за год. Брюки и пиджак сидят идеально на атлетичной фигуре. У него широкие плечи и узкие бёдра. На белой рубашке ни одной складки, потому что на таких дорогих вещах их не бывает, и потому что его живот совершенно плоский. Чёрные густые волосы падают на лоб, кожа покрыта лёгким загаром. Теряюсь на секунду в врасплох. Это быстро проходит, так как бегло осмотрев помещение, мужчина властно объявляет. «Мне нужна мира». Встряхиваюсь, прекращая пялиться. Мой подбородок ползёт вверх. Решаю вернуть ему хамское обращение и сухо интересуюсь. «Кто спрашивает?» «Ты не знаешь, кто я такой?» Раздражённо бросает посетитель, наконец-то посмотрев на меня, а не сквозь меня. «У тебя на лбу не написано», не менее раздражённо отвечаю я. «Слушай, ты кофейница, я спешу», садит мужчина, сфокусировав на мне свой жёсткий взгляд. «Я не знаю, что случилось с моей сестрой за эти четыре года. Она не хочет об этом говорить. Но теперь не сомневаюсь в том, что возможность отделаться от Марата Джафарова и всей его семейки — была для неё божьим благословением. «Дверь за твоей спиной». Холодно, сообщаю я, глядя в его породистое лицо. Он подходит ближе, останавливаясь по ту сторону прилавка, отчего мне хочется сделать шаг назад. У меня не самый выдающийся рост, а у него далеко не маленький, поэтому он смотрит на меня сверху вниз и чеканит. «Я Аид Джафаров, и мне нужна твоя сестра. Сейчас». «Разумеется, я знаю, кто он такой, чёрт побери». Если он думал, что я упаду в обморок, то не дождётся. «А что, в вашей семейке только мудаков делают?» Выплёвываю, подавшись вперёд. «А в вашей только баб, забывших своё место?» Прохладно бросает он. «И какое же у баб место?» Уточняю я грубо. На спине с раздвинутыми ногами. Просвещает Айджафаров, Джафаров правая рука Марата Джафарова, его кузен, и чёрт знает, чем ещё он там у них занимается. «Женщины существуют не только для секса», — сижу в ответ. «Не замечал», — усмехается высокородный кретин. «Почаще выбирайся из леса, животное», — советую я. За моей спиной распахивается дверь подсобки, но он впился в мои глаза своими и не отпускает. Мои щеки загораются, потому что он словно решил изучить меня поподробнее. Медленно и лениво, будто вдруг перестал, мать его, спешить. Нависнув над прилавком и положив на него руку, запястье которой сковано огромными спортивными часами стоимостью с мою почку, Он изучает мое лицо, постукивая длинными сильными пальцами по стойке. Проезжается прохладным взглядом по моей косе и груди, в которой бешено колотится сердце. «Прекрати, Тина!» Поджав губы, я делаю то же самое, изучаю его в ответ. Темные брови, прямой нос, гладко выбритый фамильный подбородок, твердые губы и потрясающие черные глаза. Он бросается, ощуренный взгляд на миру поверх моей головы и говорит, снова опустив его на меня. Тебе повезло, что я не животное, но откроешь свой ротик ещё раз, и я могу передумать. Зло опускаю глаза, чтобы не наговорить ещё чего-нибудь, за что вполне могу огрести проблем, потому что именно это предупреждение вижу в его глазах. Они давят, как бетонные блоки. Дышу неровно, изучая свои сжатые в кулаки руки, пока он сверлит мой лоб. «Чего тебе, Аид?» – спрашивает Мира за моей спиной. Всколыхнув в воздух, мужчина отталкивается от прилавка и говорит, понизив голос. «Пошли». «Куда?» — буркает сестра. Он молча разворачивается и выходит, хлопнув дверью. Смотрю на неё, вцепившись в свою косу. Дёргаюсь, сделав вдох, нос заполняет ненавязчивый запах Аида Джафарова, что-то похожее на кедр и немного кожи. Мира выходит за ним, аналогично хлопнув дверью. Через витринное окно вижу, как Мира садится в огромный чёрный внедорожник, и мужчина следом за ней, ни разу не оглянувшись. «Говнюк!» Хрипло шепчу ему вдогонку.